С этими словами он поспешно вышел и, не оборачиваясь, пересек сад, вышел из дома и углубился в лес, направляясь к жилищу Олоны. Ненависть черного корсара Утром следующего дня, как только взошло солнце и начался прилив, вся тортуга была разбужена грохотом барабанов, звуками труб фольбой буконьерских пистолетов и оглушительными криками флебусиеров, грузившихся на корабли. Это отправлялось в путь эскадра под командованием Олона, Черного Корсара и Мигеля Баска. Она состояла из восьми больших и малых кораблей, вооруженных 86 пушками из которых 16 находились на шхунеолоны и 12 на молниеносном. Всего в поход отправилось 650 пятьдесят и буконьеров. Как самый быстроходный корабль, молниеносный возглавил эскадру, выполняя одновременно роль разведчика. На флагштоке грот мачты развивался черный стандарт флагмана золотой бахромой, На бизань мачте большая красная лента — символ боевых кораблей. Остальные суда в два ряда следовали за молниеносным, но так, чтобы не мешать друг другу и не пересекать пути следом идущим. Выйдя в открытое море, эскадра двинулась на запад, направляясь в наветренный пролив, чтобы оттуда выйти в Карибское море. Прекрасная погода и спокойное море Попутный ветер, дувший с северо-востока, благоприятствовали флебусьерам. Так что все позволяло надеяться на быстрый безопасный переход до Маракайбу. Тем более, что флот адмирала Толедо, как стало известно, крейсировал вдоль побережья Юкатана, направляясь в мексиканские порты. Спустя два дня, никого не повстречав на пути, эскадра собиралась уже обогнуть мыс Эгано, как вдруг с молниеносного, шедшего все время впереди, подали сигнал, что какой-то корабль впереди следует к берегам Гаити. Олоне, назначенный верховным командующим, приказал всем кораблям немедленно лечь в дрейф, а сам догнал молниеносный, готовившийся к погоне. По ту сторону мыса вдоль берега плыла шхуна. На мачти который которой развивался огромный испанский штандарт, а на грот мачте — длинная лента, принадлежность военных судов. В виде мощного флота флибустьеров судно заметало, словно ища убежище. С помощью своих восьми кораблей Олона легко мог заставить его сдаться или потопить огнем бортовых пушек, но гордые корсары вели себя с благородством, отнюдь не свойственным простым грабителем, Нападать на врага, имея превосходство на своей стороне, казался им трусостью, недостойно людей сильных, каковыми они справедливо себя считали. Олона дал знак черному корсару лечь, подоб другим в дрейф, и смело двинулся навстречу испанской шкуне, предлагая ей сдаться или принять бой. Не имея никакой возможности победить в неравной схватке, И, считая себя обреченным на гибель, испанское судно не стало, тем не менее, дожидаться вторичного приглашения к сдаче. И вместо ответа разрядило во вражеский корабль все восемь пушек с левого борта, а капитан приказал прибить флаг гвоздями к мачте, дав таким образом понять, что он не намерен сдаваться без боя. Обе страны были настроены решительно. На испанском корабле было шестнадцать пушек, но лишь шестьдесят человек экипажа. В Олоны столько же орудий, но вдвое больше людей, среди которых много буканьеров которые славились меткой стрельбой из своих аркебуз, моментально решавших исход любого сражения. Испанцы дрались, не щадя сил. Их пушки яростно грохотали стараясь ядрами, то картечью сбить мачты и повредить оснастку пиратского судна, пытавшегося взять их на бордаж. Убедившись в численном превосходстве врага, испанцы лавировали, чтобы избежать бортового удара со стороны противника или возможного соприкосновения с ним, и все время поворачивались к нему носом. Разъяренные упорным сопротивлением врага и желая как можно скорее покончить с ним, Олона безуспешно пытался сблизиться с испанским кораблем, но под конец был вынужден уйти в сторону, чтобы не подставлять своих людей под картечь. Перестрелка между обоими кораблями, повредившая множество парусов и оснастки, продолжалась три долгих часа. И тем не менее, огромный испанский штандарт все еще развивался на прежнем месте. Шесть трасс флибустьеры ходили на абордаж, и шесть трассы испанцы отбрасывали их назад. Но на седьмой «Корсар» ворвались на вражеский корабль, и отважным защитникам корабля пришлось сдаться. Эта победа, воспринятая как счастливое напутствие, была встречена шумными криками фребусьеров. Тем более, что во время сражения, молниеносный, войдя в небольшой заливчик, обнаружил еще одно испанское судно, вооруженный восьмью пушками, и после краткой перестрелки заставил воздаться. Осмотрев захваченные корабли, флибусьеры увидели, что на большом находится богатый груз, ценные товары и слитки серебра, а на малом порох и ружья, предназначавшиеся для испанского гарнизона на Гаити. Высадив на берег экипаж обоих кораблей, чтобы не возиться с пленными, И устранив повреждения на мачтах и кадрах к концу дня снова двинулся путь и взяла курс на Майко